Один из них, впоследствии убитый во время Первой мировой войны, до известной степени завоевал мою симпатию. Хотя он уделял мне самое скромное внимание, я надеялась познакомиться с ним поближе. Тем временем я оказалась объектом преследования другого воина, отличного стрелка, который неизменно оказывался поблизости, настоятельно предлагая мне партнерство в теннисе, к ракете и во всем остальном. День за днем во мне нарастало раздражение. Я позволяла себе иногда быть с ним грубой. Он этого не замечал и продолжал спрашивать меня, читала ли я ту или иную книгу и не прислать ли мне ее. Не собираюсь ли я в Лондон, не пойти ли нам посмотреть пола? Отказы нисколько не обескураживали его. Когда наступил день отъезда, я собиралась выехать самым ранним поездом, чтобы в Лондоне успеть на пересадку в Девон. После завтрака миссис Парклайл сказала мне, «Мистер С., не могу сейчас припомнить его имени, хочет отвезти вас на станцию». К счастью, это было совсем недалеко. Я бы, конечно, предпочла поехать на автомобиле Парклайлов, Разумеется, им принадлежал целый автомобильный парк, но, думается, мистеру С. дала совет предложить мне свои услуги сама хозяйка, желая, видимо, доставить мне удовольствие. Как она ошибалась! Так или иначе, мы приехали на станцию, прибыл поезд, и мистер С. усадил меня в уголке пустого купе второго класса. Я самым дружеским образом попрощалась с ним, испытывая облегчение от того, что теперь долгое время не увижу его. Но не успел поезд тронуться. Как ручка повернулась, дверь открылась, и он возник в проеме, тщательно закрыв за собой дверь. «Я тоже еду в Лондон», — сказал он. Я смотрела на него, открыв рот от изумления. «Но ведь у вас нет...» никакого багажа да но это совершенно неважно он сел напротив меня склонился вперед положил руки на колени и впился в меня страстным яростным взором я хотел отложить все до нашей встречи в лондоне но понял, что не могу больше ждать. Я должен сказать вам все сейчас. Я безумно влюблен. Вы обязаны выйти за меня замуж. С самого первого мгновения, как я вас увидел, спустившись обедать, я понял, что на свете для меня не существует женщин, кроме вас. Прошло некоторое время, прежде чем мне удалось остановить поток слов и произнести ледяным тоном. «Это очень любезно с вашей стороны, мистер С. Я в самом деле польщена и ценю ваши отношения, но, боюсь, ответом будет «нет».» Около пяти минут он протестовал, настаивая, хотя бы на том, чтобы отложить решение оставаться до времени друзьями и продолжать встречаться. «Было бы намного лучше», — ответила я, — «совсем больше не встречаться». Я не изменю своего решения». Нахмурившись, он откинулся назад. «Вы можете себе представить более неловкую ситуацию? Мы оказались запертыми вдвоем в пустом купе. В те времена в вагонах не было коридоров, и нам предстояло вместе провести по меньшей мере два часа пути до Лондона, хотя тема разговора была исчерпана».